Глава 6. Дом русалки. Родители Мавис, Фрэнсиса, Кэтлин и Бернарда были очень разумными людьми. Будь они другими, эта история никогда бы не случилась. Они любили общаться со своими детьми не меньше остальных известных вам отцов и матерей, но не суетились вокруг них постоянно. И они прекрасно понимали, что детям не хочется абсолютно всегда находиться под родительским надзором. Поэтому было много хороших минут, которые вся семья проводила вместе. Но бывали и такие моменты, когда отец и мать уходили вдвоем и наслаждались своей взрослой жизнью, а дети наслаждались своей детской. Случилось так, что именно в тот день в Лимингтоне должен был состояться концерт, и папа с мамой собрались на него сходить. Они спросили детей, не хотят ли те присоединиться, и ответ был настолько же вежливым, насколько твердым. «Что ж, хорошо», — сказала мама, — «тогда занимайтесь чем угодно. Я бы на вашем месте поиграла на берегу. Только не заходите за утес, потому что во время прилива это опасно. Держитесь на глазах береговой охраны, и все будет в порядке. Кто-нибудь хочет еще пирога? Нет?» «Тогда я, пожалуй, побегу переодеваться». «Мама, можно мы отнесем пирог и еще что-нибудь маленькому мальчику, который сказал, что ничего не ел со вчерашнего дня?» Вдруг спросила Кэтлин. «А где он сейчас?» – поинтересовался отец. Кэтлин густо покраснела, но Мавис осторожно ответила. «Где-то на улице мы обязательно его найдем». «Очень хорошо», – сказала мама. «А еще можете попросить миссис Пирс дать вам хлеба и сыра, а теперь мне надо быстро бежать одеваться». «Мы с Кэтти тебе поможем, мама», — сказала Мавис, и тем самым спаслась от дальнейших расспросов отца. Мальчики ускользнули при первых же удивительно неосторожных словах Кэтлин о поджидающем Руби. «Да все в порядке!» возразила Кэтлин позже, когда они шли по полю, бережно неся тарелку со сливовым пирогом и хлебом с сыром, и далеко не так бережно некий сверток. «Я увидела, что маме не терпится бежать, и тогда уж заговорила. А если можно попросить разрешения, прежде чем что-то сделать, всегда безопаснее попросить». «Послушайте», — сказала Мавис, — «если русалка хочет нас видеть», Нам нужно только спуститься к морю и прочитать «Сабрина прекрасная», и она обязательно явится. Если она действительно хочет повидаться с нами, а не поучаствовать в еще одном смертельно опасном ночном приключении». Возможно, манеры Рубена за едой были хуже ваших, но он явно наслаждался принесенным ему угощением. Он оторвался от него всего на полсекунды, чтобы сказать «Высший класс! Спасибо!» В ответ на искренние расспросы Кэтлин. «А теперь, — сказал Фрэнсис, — когда исчезла последняя крошка сыра и с ложки были слизаны остатки сливового сока, соловянной ложки, потому что, как правильно заметила миссис Пирс, всякое случается. Теперь, слушай, мы идем прямиком на берег, чтобы попытаться ее увидеть. Если хочешь пойти с нами, мы можем тебя замаскировать». «Как это замаскировать?» — спросил Рубин. «Однажды я действительно нацепил фальшивую бороду и зеленые усы, но даже собаки на такое не купились». «Мы подумали, что тебе лучше переодеться в девочку», — мягко сказала Мавис. «Потому что...» — поспешно добавила она, чтобы рассеять грозовую тучу, пробежавшую по лицу Рубина. «Потому что ты такой мужественный, никто ничего не заподозрит, даже на миг ты станешь вовсе не похожим на себя». «Валяй дальше» сказал блестящий мальчик, лишь наполовину успокоившись. «Я принесла тебе кое-что из своих вещей и пляжные туфли Фрэнса, потому что мои-то, конечно, слишком детские». Тут Рубан расхохотался, а потом очень музыкально промурлыкал. «Твоим я не поверю клятвам, льстец, иначе увязну и мне конец». «О, ты знаешь графиню-цыганку? Как здорово!» обрадовалась Кэтлин. «Старая матушка Ромэн знала уйму песен», — сказал он, вдруг сделавшись серьезным. «Давайте, швыряйте сюда свои шикарные шмотки!» «Ты только сними куртку и выйди, а я помогу тебе одеться», — предложил Фрэнсис. «Лучше сперва натянуть юбку на моей ходуле», — сказал Рубен. «А то вдруг кто-нибудь пройдет мимо и узнает цыганского ребенка. Давай сюда свои шелка, а побрякушки придержи пока!» Дети протолкнули сквозь раздвинутые ветви синюю саржевую юбку и вязаную кофту. «Теперь шляпу!» – велел Рубен, протянув руку. Но шляпка оказалась слишком большой, чтобы пропихнуть ее в кусты, и мальчику пришлось выйти. Как только он появился, девочки увенчали его большой соломенной шляпой, обмотанной голубым шарфом а Фрэнсис и Бернард, схватив Руба за ноги, натянули на них коричневые чулки и белые пляжные туфли. И вот Рубен, блестящий беглец из цыганского табора, стоит среди своих новых друзей, как довольно неуклюжая, но вполне приличного вида маленькая девочка. «Теперь-то мы живенько дотопаем», сказал он с фальшивой улыбкой, оглядывая саржевую юбку. Так и случилось. Доверив оловянную ложку, тарелку из-под пирога и сброшенные ботинки рубана любезному укрытию кустарника, все направились прямиком к морю. Когда дети добрались до той прекрасной части берега, где между низкими скалами и высокими утесами лежит гладкий песок и громоздит цыгалька, Бернард резко остановился. «Послушайте, если прекрасная Сабрина окажется симпатягой, я не прочь продолжить приключения» но если в нем будет участвовать кэтлин не стану это нечестно воскликнула кэтлин ты же сам сказал что мне можно разве я так говорил любезно обратился бернард к остальным сказал коротко подтвердил фрэнсис мавис заявила да а рубин подытожил ну ты же сам ее спросил согласна ли она пойти с тобой хорошо спокойно проговорил бернард «Тогда я не иду». «И все тут». «Да чтоб тебя!» Воскликнули по крайней мере трое из пятерых ребят, а Кэтлин хныкнула. «Не понимаю, почему меня никогда никуда не берут?» «В конце концов, нет ничего опасного в том, чтобы попытаться увидеть русалку», нетерпеливо сказала Мавис. «Давай, Кэтти, ты пообещаешь, что не будешь делать ничего без разрешения Бернарда. Этого ему хватит?» Хотя не пойму, почему ты должна быть его рабыней только потому, что он решил, будто ты его любимая сестра. Так пойдет, Мишка? Я пообещаю все, что угодно, сказала Кэтлин, чуть не плача. Только позвольте мне пойти вместе с вами и посмотреть на русалку, если она не окажется невидимкой. На том и порешили. Дальше встал вопрос о том, где говорить волшебные слова. Мавис и Фрэнсис? Проголосовали за границу камней, где когда-то уже с таким успехом нужные слова были произнесены. «А почему не здесь, на этом самом месте?» – спросил Бернард. Кэтлин грустно заметила, что подойдет любое место, лишь бы русалка явилась на зов. Но Рубен, мужественно оставшийся в девчачьей одежде, сказал. «Слушайте, когда ты в бегах, как я, то меньше слов больше дела, из глаз долой, из сердца вон». «Как насчет пещер?» «В пещерах чересчур сухо, если не считать прилива», возразил Фрэнсис. «А в прилив там слишком мокро». «Слишком». «Не во всех», — помотал головой Рубен. «Если повернуть и двинуть вверх по тропинке на утес, там будет пещера. Однажды я в ней прятался. Совсем сухая, кроме одного угла, а в нем воды полным-полно, что-то типа пруда между камней, только глубже». Морской воды! тревожно спросила Мавис. «Должно быть, ежели море так близко», ответил Рубен. Но все оказалось не так. Когда они поднялись по тропинке к утесу, и Рубен показал, где именно свернуть в сторону, а потом раздвинул кусты ежевики и утесника, полностью скрывавшие вход в пещеру, Фрэнсис сразу понял, что вода в ней не может быть морской. Слишком далеко до места, куда дохлестывали волны, даже в самую штормовую погоду. Так что от этой пещеры никакого толку, объяснил он. Но остальные возразили, давайте попробуем, раз уж пришли. И они углубились в сумрак пещеры. Она была очень красивая, не в отличие от утесов, со сводом и стенами из того серого камня, из которого строят дома и церкви на холмах Близбрайтона и Истборна. «Это вам никакая попала пещера», – важно сказал Бернард. Ее построили люди в далекие времена, как Стоунхендж, Чизринг и дом Китскоути. Стоунхендж – сооружение из громадных камней в английском графстве Уилтшир. Чизринг – нагромождение гигантских плоских камней в английском графстве Корнуолл. Дом Китскоути – древний каменный курган в английском графстве Кент. Внутрь проникал солнечный свет, пробивая сквозь кусты ежевики. Вскоре глаза детей привыкли к полумраку, и они увидели, что пол здесь усыпан сухим белым песком, а вдоль одной стены темнеет узкая полоса воды. Ее окаймляли папоротники, склоняясь к гладкой поверхности, ловившей отблески солнца. Но вода была неподвижной, и все почему-то почувствовали, что она очень глубокая. «Как-то тут нехорошо. Не по-земному», — сказал Фрэнсис. «Но пещера потрясающе красивая», — утешила Мавис. «Спасибо, что показал ее нам Рубен. Здесь очень круто. Давай отдохнем минутку-другую. Я просто сварилась, поднимаясь сюда. Спустимся к морю через минутку. А Рубен может подождать здесь, если чувствует, что ему так будет безопасней». «Ладно, присядем», — сказал Бернард и дети уселись у кромки воды. Рубен все еще чувствовал себя очень неловко в девчачьей одежде. Было очень-очень тихо. Только время от времени большая капля воды падала с потолка пещеры в тихий пруд, по которому бежали расширяющиеся круги. «Самое подходящее место для тайника», — сказал Бернард. «Уж точно получше, чем твои прежние кусты. Уверен, никто не знает, как сюда попасть». «Я тоже так думаю», — согласился Робин, «потому что здесь не было никакого входа, пока два дня назад не случился обвал, когда я пытался выкопать корень учёсника». «Если будешь прятаться, на твоём месте я бы спрятался здесь», — сказал Бернард. «Я и собираюсь». «Но если вы отдохнули, тогда пошли», — предложил Фрэнсис, но Кэтлин взмолилась. «Давайте сначала прочитаем Сабрина Прекрасная, просто ради пробы». Они так и сделали. Все, кроме блестящего мальчика, который не знал стежка. Сабрина прекрасная, меня услышь из глубины, где ты сидишь, из-под прозрачной прохлады. Вот вода плеснула, закружилась, и действительно появилась русалка. Глаза детей уже привыкли к полумраку, и они совершенно отчетливо видели, как она протягивает к ним руки и улыбается так мило, что у них чуть не перехватило дыхание. «Мои возлюбленные спасители!» — воскликнула она. «Мои дорогие, милые, добрые, храбрые, благородные и бескорыстные друзья!» «Наверное, ты по ошибке обращаешься к Рубану во множественном числе», — с легкой горечью сказал Фрэнсис. «К нему, конечно, тоже, но прежде всего к вам двоим» сказала русалка, взмахнув хвостом и положив руки на край водоема. «Простите, пожалуйста, что в тот вечер я была такой неблагодарной. Я расскажу вам почему. Все из-за вашего воздуха. Видите ли, покидая воду, мы очень легко поддаемся воздействию воздуха. И такого рода неблагодарность, и... Как оно называется? «Снобизм», твердо сказал Фрэнсис. Вот как вы это называете. В общем, неблагодарность и снобизм – две самые страшные заразы, и ваш воздух просто кишит их микробами. Вот почему я была такой противной. Вы же простите меня, не так ли, мои дорогие? А еще я была настолько эгоистичной, просто ужас. Но теперь все это смыто чудесным чистым морем, и я прошу у вас прощения, хотя на самом деле моей вины тут не было. Дети сказали, что ничего страшного, пустяки, пусть она не берет в голову, и остальное, что говорят тем, кто просит прощения, но их нельзя поцеловать и сказать «все в порядке», что было бы естественным ответом на такие признания. «Та пристранная история с маленьким мальчиком, родившимся в богатой семье, такая любопытная», задумчиво сказала русалка. «Она показалась мне очень важной, честное слово». «Забавно, не правда ли? А теперь я хочу, чтобы все вы отправились ко мне домой и посмотрели, где я живу». Она лучезарно улыбнулась детям, которые сказали «спасибо» и непонимающе переглянулись. «Весь наш народ будет несказанно рад вас видеть. Вы не должны считать нас, морских людей, такими уж неблагодарными», — умоляюще проговорила русалка. Она выглядела очень доброй, очень дружелюбной. Но Фрэнсис вспомнил о Лорелей. Такой же доброй и дружелюбный должна была казаться леди Рейна Рыбаку в лодочке Малой из стихотворения гейна, которое Фрэнсис одолел в прошлой четверти с помощью немецкого словаря. Немецкая легенда рассказывает о деве сирене Лорелей, которая заманивает пением рыбаков к опасным рифам у скал на реке Рейн. Пловца на лодочке малой дикой тоской полонит. Забывая подводные скалы, он только наверх глядит. Пловец и лодочка знаю, погибнут среди зыбей, и всякий так погибает от песен Лорелей. Генрих Гейне, перевод Александра Блока. По странному стечению обстоятельств, И с не меньшими трудностями Мавис в прошлой четверти прочитала про Ундину и старалась не думать, что в добрых глазах русалки нет ни капли души. В повести немецкого писателя Фридриха Деламот Фуке русалка Ундина влюбляется в рыцаря и убивает его, когда тот хочет жениться на другой. Кэтлин, чью фантазию, другое стечение обстоятельств, питала английская сказка «Покинутый Тритон», чувствовала себя более непринужденно. В стихотворной сказке английского поэта Мэтью Арнольда «Покинутый Тритон» жена морского царя возвращается на землю, бросив его и детей. «Ты имеешь в виду нырнуть с тобой под воду?» – спросила она где змейки морские резвятся ныряя, то нежесть на солнце, то вновь намокая, а киты исполины плывут и плывут, пока целый мир не обогнут». «Ну, вообще-то не совсем так», — сказала русалка. «Но скоро все сами увидите». Бернарду ее слова показались зловещими. «Почему ты сказала, что хочешь увидеться с нами глубокой ночью?» — неожиданно спросил он. А разве это не самое обычное время? Русалка посмотрела на него с невинным удивлением. Так говорится во всех историях. Знаете, у нас есть истории, которые передаются из уст в уста, как ваши волшебные сказки или легенды о подводном мире. В них спаситель почти всегда является к воротам замка глубокой ночью. На угольно-черном боевом коне или на сером в яблоках, знаете, или началом могучем жеребце. Но поскольку вас было четверо, не считая меня и моего хвоста, я подумала, что уместнее будет предложить, чтобы вы прибыли на колеснице. А теперь нам действительно пора». «Куда?» – спросил Бернард, и все затаили дыхание, чтобы услышать ответ. «Туда, откуда я явилась, конечно», – ответила русалка. вот туда и она показала на воду, рябившую вокруг. «Большое спасибо!» — сказала Мавис слегка дрожащим голосом. «Но не знаю, слышали ли вы о том, что люди, которые уходят на глубину, такие как мы, без хвостов, знаете ли, они тонут». «Не тонут, если у них есть личный проводник», — возразила русалка. «Конечно, мы не можем отвечать за тех, кто вторгается в воду без спросу, хотя вряд ли даже с ними когда-нибудь случалось что-то ужасное. Мне однажды рассказали историю о детях воды. Вы ее слышали?» «Да, но это выдуманная история», — невозмутимо ответил Бернард. «Разумеется», — согласилась русалка. «И все-таки многое в ней чистая правда. Но у тебя не вырастут плавники, жабры и тому подобное, не бойся». Дети переглянулись. Потом все посмотрели на Фрэнсиса. «Благодарю», — сказал он. «Большое тебе спасибо, но лучше не надо. Мы бы предпочли не...» «О, чепуха!» — ласково проговорила леди. «Послушай, это же проще простого. Я дам каждому из вас прядь своих волос». И она отрезала ножом ракушкой пряди, длинные и мягкие. «А теперь обвяжите их вокруг шеи». «Будь у меня на шее прядь человеческих волос, я бы никогда не страдала от сухости, как вчера. А потом просто прыгайте в воду, закройте глаза. Если не закройте, будете порядком сбиты с толку. Но никакой опасности нет». Дети взяли пряди, но никто не смотрел на волосы уверенно, как на спасательное устройство. Они все еще медлили. «Вот глупенькие», – снисходительно проговорила морская леди. «Зачем вы вообще спутались с волшебством, если не готовы идти до конца? Это же одна из самых простых форм волшебства и самая безопасная. А если бы вы вызвали дух огня, и вам пришлось бы спускаться в везувий с саламандрами, обмотанными вокруг ваших тонких шеек?» При мысли об этом русалка весело рассмеялась, но в ее смехе прозвучала сердитая нотка. «Ну уже, не глупите!» — сказала она. Такого шанса у вас никогда больше не будет. И я чувствую, что здесь в воздухе полно ужасных человеческих микробов, недоверия, подозрительности, страха, гнева, обиды, кошмарных маленьких микробов. Я не хочу рисковать подцепить их. Поплыли! Нет, ответил Фрэнсис и протянул ей прядь волос. То же самое сделали Мавис с Бернардом. Но Кэтлин уже обвязала прядь вокруг шеи. «Мне бы очень хотелось поплыть», сказала она, «но я пообещала Бернарду, что ничего не буду делать без его разрешения». Русалка повернулась к Кэтлин, протянув белую руку к своему локону. Кэтти наклонилась над водой, пробуя его развязать, и в одно ужасное мгновение русалка вскинулась в воде, схватила девочку длинными бледными руками Перетянула ее через край пруда и с болькающим всплеском исчезла вместе с ней в темной глубине. Мавис завопила. Она знала, что завопила. Фрэнсису и Бернарду подумалось, что они не вскрикнули. Блестящий мальчик точно промолчал. Он не пытался вернуть мягкую прядь. Он так же, как Кэтлин, обмотал ее вокруг шеи. Теперь он завязал еще один узел, шагнул вперед и заговорил самым благородным тоном, который когда-либо слышали остальные дети. «Она дала мне сливовый пирог!» — сказал он и прыгнул в воду. И мгновенно погрузился с головой. Как ни странно, это придало остальным уверенности. Если бы он болтыхался, но нет, он ушел под воду как камень или как ныряльщик, который собирается достать до самого дна. «Она моя любимая сестра», — сказал Бернард и прыгнул. «Если это волшебство, то все в порядке. А если нет, мы все равно не сможем вернуться домой без Кэтлин», — хрипло сказала Мавис. И они с Фрэнсисом взялись за руки и прыгнули вместе. Это было не так сложно, как казалось. С того момента, как Кэтлин исчезла, ощущение волшебства — скорее похожая на очень сонную негу, на сладкий аромат и милую музыку, мелодию которой вы не можете уловить, становилась все сильнее и сильнее. К тому же есть такие странные вещи, в которые просто невозможно поверить, не столкнувшись с ними лицом к лицу. Если как следует подумать, окажется невероятным, что русалка и вправду могла явиться, так ласково разговаривать, а после утопить пятерых детей, которые ее спасли. «Все в порядке!» — крикнул Фрэнсис, когда они прыгнули. «Я...» Он вовремя закрыл рот, и они ушли под воду. «Вам, наверное, снилось, что вы идеальный пловец. Вы знакомы с восторгом такого плавания во сне. От вас не требуется ни малейших усилий. И все равно вас несет так далеко и так быстро, как вы хотите». То же самое случилось с детьми. «В тот миг...» Когда они коснулись воды, они почувствовали, что принадлежат ей, что вода для них такой же дом, как и воздух. Когда они погрузились, их перевернуло вверх ногами, и вот они уже плывут вниз длинными, ровными, легкими грибками, как будто спускаются по колодцу. Колодец вскоре расширился и превратился в пещеру, и Фрэнсис внезапно понял, что его голова высунулась из воды, и голова Мавис тоже. «Пока все в порядке», — сказала она, — «но как мы вернемся обратно?» «Об этом позаботится волшебство», — ответил он и поплыл быстрее. В пещеру освещали фосфорицирующие подпорки, стоящие вдоль стен как колонны. Вода была прозрачной и темно-зеленой, а по берегам росли актинии и ползали морские звезды самых красивых форм и самых ослепительных расцветок. На тёмных квадратных стенах виднелись некие продолговатые предметы, белые, синие, красные. Перламутровый свод сверкал и переливался в бледно-золотом сиянии фосфорисцирующих колонн. Это было очень красиво, и простое удовольствие от прекрасного и лёгкого плавания смыло страхи почти без следа. Последний страх пропал, когда далеко впереди раздался голос — «Поторопись, Фрэнс! Давай, Мавис!» Это был голос Кэтлин. Они поспешили вперед, а мерцающий мягкий свет становился все ярче и ярче. Он сиял на протяжении всего пути, прокладывая дорожку к счастью, наподобие той, что луна отбрасывает на море в летнюю ночь. И вскоре брат с сестрой увидели, что усиливающийся свет исходит от огромных ворот, в которые упирается их водная дорога. К воротам вели пять ступенек, а на них сидели, поджидая остальных, Кэтлин, Рубен, Бернард и русалка. Только теперь у русалки не было хвоста. Он лежал рядом с ней на мраморных ступенях, как лежали бы ваши снятые чулки. Из-под платья, из мягких, перистых красных водорослей высовывались белые ноги. Было ясно, что это морские водоросли, хоть и сотканные в чудесную ткань. Бернард... Кэтлин и блестящий мальчик тоже каким-то образом получили одежду из морских водорослей. Девчачий наряд Рубена исчез. Поднимаясь по ступенькам, Мавис и Фрэнсис взглянули на себя и поняли, что на них такие же наряды из водорослей. «Очень красиво, но как неловко будет возвращаться домой», подумала Мавис. «А теперь», сказала морская леди, «простите меня за то, что я решилась на такой поступок». «Я знала, вы будете колебаться вечно и уже начала злиться. Такова ваша ужасная атмосфера. И вот мы у дверей нашего королевства. Вам же хочется войти, не так ли? Против вашей воли я могу довести вас только до этого места, не дальше. А вы не ступите ни шагу, если полностью мне не доверитесь. Вы доверяете мне? Будете доверять? Попытайтесь». «Да», — ответили дети. «Все?» кроме Бернарда, который твердо сказал «Нет, но я постараюсь довериться. Я хочу тебе доверять. Если хочешь, думаю, доверишься», – очень ласково проговорила русалка. «А теперь послушайте. То, чем вы дышите, не воздух и не вода. Это то, чем могут дышать и люди воды, и люди воздуха». «Общий знаменатель», – заявил Бернард. «Простое уравнение», – сказала Мавис. «Числа, равные одному и тому же числу, равны друг другу», добавил Фрэнсис, и все трое переглянулись, удивляясь, с какой стати они такое говорят. «Не беспокойтесь», — сказала леди. «Просто так на вас влияет это место. Мы в пещере знаний, понимаете? Она очень темная в начале, но становится все светлее, чем ближе вы к золотым воротам. На самом деле она сложена не из камней, а из книг и источает знания из каждой трещинки. Мы как только можем прикрываем книги актиниями, морскими водорослями и всякими безделушками, но знания просачиваются наружу. Давайте пройдем через ворота, не то вы все начнете говорить на санскрите, прежде чем узнаете, куда попали. Русалка открыла ворота, и всех приветствовал щедрый поток чудесного солнечного света, свежесть зеленых деревьев, Ювелирное изящество ярких цветов. Втащив детей в ворота, русалка захлопнула створки. Вот здесь мы и живем, сказала она. Разве вы не рады, что сюда явились?